Ой, а что это у тебя такое? Валя сегодня себя как-то странно вела. Девочка-крыса в прямом и переносном смысле проявляла странную активность сегодня. Аля в корне не понимала, почему ее постоянный враг вдруг стала такой милой. «Обед!» – недовольно буркнула Аля. «А тебе-то что? Пахнет вкусно!» – улыбнулась девочка-крыса. «А давай поменяемся!» Аля только было хотела отказаться, но Валя поставила свою плошку, в два раза больше, чем ее собственная, к ней на парту. Внутри был рис, паровые котлетки, которые семья Али не ела уже с год, а также различные овощи. Как тут можно было отказаться? Они быстро поменялись плошками, и Аля начала уплетать действительно богатый витаминами и полезный обед. Девочка с головой крысы лишь только и успевала удивляться скорости поедания обеда. — Ты почему так быстро ешь? — не могла не удивиться Валя. — Так же все медленно переварится. — Нет, — отмахнулась Аля. — Быстрее съешь, сытнее будет. Золотое правило. — Ах, вот оно как! А затем... Девочка подошла к своему месту, поставила этот странный обед себе на парту и, втягивая острым носиком запах кильки, решила, а почему бы мне так быстро все не слопать? Первая ложка пошла туго. Затем, набирая скорость, Валя только и успевала, что закинуть порцию в рот и, не пережевывая, ее проглотить. Глотку что-то обжигало, живот бурчал, но крыса не останавливалась. А затем, когда последняя ложка провалилась в желудок, что-то все внутри напряглось. Валя издала странный, неуместный к обеду звук, и все ее одноклассники уставились на нее. «Пипец!»